В декабре Шишкову был пожалован орден Святого Александра Невского за примерную любовь к отечеству. Последний манифест того года войны гласил: "Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего войсками нашими, знаменитого полководца, принёсшего бессмертные отечеству заслуги, Не у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, не вообще у всего храброго нашего воинства можем сказать, что содеянное ими есть превыши сил человеческих. И так познаем в великом деле сём промысел Божий. Повергнемся пред святым его престолом и ввидь ясно руку его поразившую гордость и злочестие, вместо числавия и течения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли его исполнителями, не похожими на отпавших от веры осквернителей храмов божьих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищей псам и вранам. И в тот же день вышел обращённый к армии новый манифест. По трупам и костям пришли к пределам империи. Остаётся ещё вам прийти за Оны, не для завоевания или внесения войны в земли соседей наших, но для достижения прочной тишины. Вы русские, вы христиане, За пределами империи манифесты Шишкова, вернее сказать, императора Александра I звучали в переводе на немецкий и французский языки. Поступали отчёты, что обращения эти с жадностью читаются, возбуждают дух народный и производят великое действие над думами. В Пруссии пастыри требовали себе всё новых и новых списков. Прусаки действительно оказывали великую радость, пишучи Шишков о шестве русской армии. В поляках, напротив, неприметно было никаких восторгов, одни только жиды собирались с веселыми лицами к домам, где останавливался государь, и при выходах его кричали «Ура!». Весь зарубежный поход Александр Семенович Шишков находился в действующей армии, но оружие в руки уже не брал, воевал пером. Множество разнообразных приключений он описывает в своих воспоминаниях, Стеснительно умалчивая, что ему, морскому офицеру, да и не молодому уже человеку, было непривычно и трудно держаться в седле, так что он старался передвигаться на коляске. Несколько раз отставал от императора, однажды, запутавшись, миновал город, где была ставка, и на 30 верст уехал в сторону Наполеона, только по дороге узнав, что фактически стал уже авангардом русской армии. Где наши? «Где неприятель? Что делается? Ничего не знаем», — писал в другой раз Жене. «Положение самое несносное. Лишь только станешь приближаться к месту, где должна быть решительная битва, то и оставайся один там, где хочешь. Близко быть, худо, далеко тоже. В обоих случаях после неудачного сражения все ускачут или в сторону, или мимо тебя по другим дорогам назад, так что ты о том нескоро и проведаешь». Тогда по доходящим до тебя посторонним и часто неверным слухам гонись за ними по таким путям, где от ущелин или гор или стеснившихся обозов иногда проехать трудно или совсем нельзя, и в этом прекрасном состоянии того и жди, что или неприятель на тебя наскачет, или сам ты пожалуешь к нему в гости. В первом из сих положений находился я, когда сражение было под Люцином, во втором, когда под Боуциным. Предположение Шишкова о том, что Наполеон знает, кто является автором манифестов и читал их, было небеспощенно. Французский император был бы обрадован, получив в качестве пленника русского вице-адмирала, чьи рассказы о нём и его поражениях утешали всю Россию, а теперь ещё и Европу. Надо было бы старику Шишкову выпросить себе охрану. но он считал то неприличным. До него ли когда такое? У границ Франции Шишков писал, «Везде врагу предстоит погибель. В единой быстроте бегства остается им искать спасение. Знамены его, орудия, снаряды, полководцы, начальники, воины в невероятном множестве падают и преклоняются пред победителями». Неприятель с малыми остатками изнурённых сил своих вогнен в пределы своего царства, мы на берегу Рейна и Европа освобождена. Шишковские манифесты отличный образец работы с массовым сознательным и бессознательным. Мощное воздействие этих текстов объясняется довольно просто. Шишков отлично знал священные книги, постоянно их перечитывал, делал оттуда выписки и этой интонацией владел не потому, что заимствовал её, а потому что она стала его собственной. В записках Шишкова есть признание, как однажды он пришёл к Александру I и предложил ему почитать вслух самые любимые места из священных книг. Он согласился, и я прочитал их с жаром и со слезами. Он также прослезился, и мы оба с ним довольно поплакали. Вообразите себе, сидят император периодически принимающие командование войсками и вице-адмирал и обливаются слезами над псалтырём. Дорогая сердцу картина. Осознавая и болезненно перенося то, что основная тяжесть войны пала на русских, Шишкову крайне унизительными казались наши старания удержать при себе Австрию, чтобы она не покинула союз. Он описывает забавное происшествие, когда несколько австрийцев Напали на русского солдата и били его. Заметив проходившего мимо офицера, солдат закричал: "Ваша благородие, позвольте ответить им, я их разом положу, а то государь повелел не обижать австряков". Снисхождение слишком великое печалился Шишков. Наполеон не так поступал с ними, и они вместо гордости пред ним трепетали. Жене своей в письме отчитывался с нескрываемой иронией: Сегодня встречали прусского короля. Пропасть разных войск было в параде. Три царя ехали верхами, четвёртый баварский приезжал с визитом к государю. А сколько ещё князей, у всякого двор министры, генералы, а у этих секретари, адъютанты. Подумай, какая куча! Скачут, бегают, верхом, в каретах, пешками. А тут маршируют, барабанят, кричат ура. Все в лентах, в звёздах, в шишаках с высокими перьями. На всё это смотрю не только с равнодушием, а даже со скукой. Описывает Шишков и очередную пропагандистскую кампанию, которую устроил Наполеон, будучи загнан в пределы своего государства. Об нас русских разглашал он, что мы варвары, которые жарят и едят малых ребят. что мы не имеем ни малейшего уважения к женскому полу, и что ежели придём в их землю, то смешаем нечистую кровь с их чистую. Однако удивляется Шишков: француженки не очень басными его напуганы напротив, многие из них любопытствуют увидеть сих варваров и почитают не великую бедою, если через несколько времени вокруг них будут прыгать маленькие казаки и башкирцы. Намучившись в европейских переходах и переездах, Шишков выбросил себе отпуск, и новость о взятии Парижа застал будучи в просе. Запомнил, как во всякий момент, когда бы он или любой другой русский в воинской форме не появлялся на улице, тут же набегали мальчишки с криками: "Ура, казак!". Женщины улыбались, мужчины размахивали шляпами, а вокруг весна, счастливейшее время победы. В тот год Шишков имел полное право напомнить о разладе с прогрессивной российской прессой, начавшимся ещё в 1804 году. Вы помните, как господа Вестники и Меркурий против меня восстали. По сочинениям их я был такой преступник, которого надлежало запереть и взять с меня ответ, каким образом дерзнулся я говорить, что русскому надобно русское воспитание. Они упрекали меня, что я хочу низвергнуть просвещение и всех обратить в невежество, что я иду против Петра, Екатерины, Александра и прочих. Тогда они могли так влиять на действие на великое число заражённых всем духов, и тогда должен я был поневоле воздерживаться, но теперь я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко сказал: "Вот чего вы хотели!" Но Напрасно Шишков предполагал, что его оппоненты влиять более не могут. Уже в сентябре 1814 года император Александр I освободил Шишкова от должности государственного секретаря, разом от себя отдалив и на просьбы об аудиенциях последовательно не реагируя. Удивляться тут нечему. Призыв Шишкова на вершину государственного управления в 1812 году и быстрое удаление его вскоре после победы в известном смысле наша традиция. Сначала в годину военного противостояния нигисты и ревнители патриота отечества вдруг оказываются нужны. По завершении войны Всякий раз выясняется, что взгляды их на жизнь слишком суровы, и в общем надо немного поспокойней себя вести, а то от вашего кружью и вы русские несколько мутиц. На вот должность председателя Академии Российской, на которую Александр I назначил его в 1813 году, останется при нём. Под руководством Шишкова Академия продолжила составление словаря Академии Российской, сам он добавит туда примерно тысячу слов. В конечном итоге словарь будет включать 51 388 слов. Издадут также техноботанический словарь, общий церковно-славянско-российский словарь, этимологический русско-французский словарь и прочее. откроют 32 библиотеки в губернских городах, издадут множество книг по истории, подготовят новую русскую грамматику, примут заметим, в заметен состав академии Николая Михайловича Рымзина, опубликуют множество стихотворных сборников крестьянских поэтов, невиданное в то время дело. Шишков по сути заложит этим традиции русской почвеннической поэзии. В общем, работа в Академии ещё одна сфера деятельности, где он точно заслужил себе памятник, но не последняя. В феврале 1824 года Александр Семёнович Шишков был произведён в чин полного адмирала. Во флотской иерархии адмирал первый чин, соответствующий армейскому генерал-аншефу. Из числа русских литераторов Шишков достиг наивысшего армейского звания, хотя несколько сухопутных генералов рангом пониже среди первостатейных наших поэтов все-таки впоследствии появятся. Воевать и даже наблюдать войну 70-летнему адмиралу Шишкову уже не придется, а вот поработать на благо Отечества очень даже. В том же 1824 году он займет кресло министра народного просвещения и главное управляющего делами иностранных вероисповеданий став одним из трёх литераторов того времени наряду с поэтом Державиным и поэтом Иваном Дмитриевым взявших ещё и министерскую ступень в государственной иерархии в этой должности Шишков разовёт нешуточную деятельность против российского библейского общества близкого к масонским кругам В выражении Хон не стеснялся и прямо объявлял, что масоны проповедуют заёмные у чужеземных лжеучителей злочастивые правила, и всё это совершается под видом изъяснения таинств природы, толкования священного писания и защищения прав гражданина и человека. Своего шешков постепенно добьётся. Библейское общество будет закрыто новым императором Николаем I. Весной 1826 года. Однако скорость, с которой Шишков наживал себе недоброжелателей, была такова, что в апреле 1828 года последует его отставка с поста министра просвещения. Ему оставят в управлении Академию Российскую, куда в 1832 году он примет поэта и боевого офицера Павла Катенина, писателя и боевого офицера Михаила Загоскина. И наконец Пушкина. Изменение отношения Пушкина к Шишкову кажется нам очень показательным. Отчасти оно характеризовало пушкинскую эволюцию от взглядов демократических к ко взглядам консервативным. В 1716 году в послании к Жуковскому Пушкин разносит в пух Шишкова и его окружение. Далёко диких лир несётся резкий вой. Варяжские стихи визжит варяга в строй. Здесь уместно вспомнить художественную конспирологию одного нашего современника, который уверен, что коренными жителями России поочередно управляют варяги и хазары. Себя он добродушно относит к угнетаемому коренному населению. Характерно, что у всего автора в его разнообразной публицистике и в многочисленных романах Современные варяги тоже сплошь и рядом визжат, воют, срываются на виск. Ну, почти как у семнадцатилетнего Пушкина. Согласно этой конспирологической теории, Шишков, безусловно, был варягом. Характерно, впрочем, что со временем варяжский строй так или иначе пополнит сам Пушкин. В том же 1816-м он еще пишет остроумные вирши на тему, как мучить бледного Шишкова священным фебо-языком. В 1821 году, придумав замечательное слово «вольнолюбивый», Пушкин иронично надеется, что почтенный А.С. Шишков даст новому слову право гражданства в своем словаре вместе с «шаротыком» и «стоптальщем». А уже в 1825 году, Пушкин пишет о Шишкове в стихах совсем другое. «Министра честного наш добрый царь избрал, Шишков уже наук правления восприял, Сей старец дорог нам, друг чести, друг народа, Он славен славою двенадцатого года. Один в толпе вельмож, он русских мус любил, Их незамеченных созвал, соединил. От хлада наших дней умерли, Укрыл он лавр единый осиротелого венца Екатерины. Говоря про русские мужи, которых Шишков соединил, Александр Сергеевич имел в виду, естественно, беседы любителей русского слова. Но ведь это пишет тот самый Пушкин, что входил в литературное общество Арзамас, где долгое время не проходило ни одной встречи без издевательств над Шишковым и шишковцами. По сути, борьба с беседой была главной задачей Арзамаса. В конце мая того же года Пушкин пишет критику, поэту и офицеру Александру Бестужеву-Марлинскому. «Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словесности, а нынешний год и спасибо не сказал старику Шишкову, кому ж как не ему обязаны мы нашим оживлением». То есть Пушкин порицает, что в ежегодных своих обзорах русской словесности без Тужив Марлинский не упомянул Шишкова. И это последние строки письма, что само по себе подчёркивает важность этой претензии. Так шаг за шагом Пушкин оценил огромность этой фигуры, пришедшей из славных екатерининских времён. Уже тогда Пушкин понимал то, о чём позже спокойно и вдумчиво напишет Сергей Тимофеевич Аксаков никогда Шишков ничего для себя не искал ни одному царю лично он не льстил он искренне верил что цари от бога благоговел перед ними Шишков без всякого унижения мог поклониться в ноги своему природному царю но стоя на коленях он говорил не делай этого государь это нехорошо Рискуя провести слишком вольную аналогию, всё-таки скажем, что Шишков занимал в своё время ту же нишу, что в наши дни должен был и пытался занимать Александр Андреевич Проханов. Призывая в трудные времена Шишкова, власть монархическая разрешала те задачи, которые могла бы разрешить власть позднесоветская и постсоветская, призвав Проханова, да не призвала. Они и внешне кажутся похожими, Александр Семёнович и Александр Андреевич, чуть склокоченные, всё время вроде бы усталые и замученные бесчисленным количеством дел, к старости начавшие терять зрение, и при этом удивительно бодрые старики, желающие давать советы императорам, вечно ходящие в маркабесах и ретроградах, но на самом деле смотрящие далеко вперёд, прозорливые и последовательные, как мало кто. Выйдя в отставку, Шишков жил по очередному своему петербургскому адресу в небольшом двухэтажном каменном доме на Литейном против лютеранской кирхи. Фурштатская улица 14. Жену его звали Дарья Алексеевна, урождённая Шельтинг. Она была голландка и лютеранка. Деды её когда-то пригласили на службу в Россию, и он дослужился до адмиральского чина. По всей видимости, брак этот состоялся ещё во флоцкую жизнь Шишкова. В свет эта пара выезжала редко. Жена плохо говорила по-французски, она ж голландка, а не русская. Её никто в варварстве не обвинит за это, да и танцевать не любила. Говорят, отношение Шишкова к ней было до такой степени своеобразным, что он её периодически не узнавал и порой путал жену с другими женщинами. Сдается, дедушка дурачился, ведь всех остальных он помнил. Когда жена умерла, он женился во второй раз на 28-летней польке и католичке Юлии Осиповне Нарбут. Несмотря на свой возраст, Шишков оставался в чинах и при должностях, а значит, был завидным женихом. Детей у него не было, но Александр Семенович воспитывал двух племянников, оставшихся после смерти брата Орделеона. Один из племянников Александр Ардалёнович Шишков стал поэтом, воевал на Кавказе, гусарил, пил. Во всех этих историях признаться есть ревнитель православной веры и русофил Шишков женится сначала на голландке и лютеранке, а затем на польке и католичке. Позднее этот монархист и противник всякого екатеринства воспитывает племянника, писавшего революционные стихи дружившимся декабристами, годами находившегося под полицейским надзором, а после восстания на Сенатской угодившего в Петропавловку по подозрению в сопричастности к бунту из крепости влиятельнейший отчим вызвалет Шишкова младшего уже на другой день. Старику Шишкову по невеле приходилось относиться ко всему более философски, пытался спасти целое отечество, а собственные воспитанники, можно сказать, дети разлетелись кто куда, и в разумить их оказалось невозможным. Александра Арделеоновича зарезал его сослуживец в Твери в 1832 году. Короткая и сложная судьба, которая ещё ждёт своего биографа. К старости Шишков стал, несмотря на весь свой опыт и тысячи увиденных смертей, или напротив, благодаря этому человеком добрым, кротким и даже сентиментальным. Был с ним один случай, В свое время еще Павел I подарил Шишкову 300 крепостных душ. Все-таки генерал-адъютант, а едва сводит концы с концами. Но Шишков, хоть и был, к несчастью, сторонником крепостного права, не брал с крестьяна брока, то есть совсем. Спустя десятилетия к нему пришли ходоки из деревни. Говорят, барин, жить в Петербурге накладно. Сход порешил передать тебе по тысяче рублей со двора за все эти годы. Мы живём богаты и желаем тебе впредь оброк с нас брать. Денег у них Шишков не взял, но пообещал в случае нужды ни у кого, кроме собственных крепостных, не занимать. Но самый лёгкий оброк потом по настоянию друзей всё-таки назначил, чтоб крестьяне совсем чудаком его не считали. Жил дедушка Шишков так. Маленький кабинет, окна выходили в садик, сухое киевское варенье и конфеты на столе. Любил сладкое. Там же стояла банка полная восковых шариков. Во время размышлений он собирал воск со свечей и катал: раз шарик, два шарик. Дома держал попугая какаду. Тот часами сидел на плече и шептал ему что-то на ухо, а по утрам орал русские бранные слова. Низкая лексика и тут Шишков не покидала. В 1836 году Шишков ослеп. и успокаивался тем, что кормил птиц с рук. Всегда по голосам и цокоту-кугадков мог сказать, сколько птиц прилетело, и в количестве всем на удивление никогда не ошибался. Это ладно, Аксаков рассказывал, что в последние годы Шишков начал пророчествовать и раз за разом угадывал ближайшие политические события, а потом предсказал неизбежную революцию и падение царской фамилии. Другим его пророчеством было крушение Европы. В 1841 году мы упоминали об этом в самом начале, он впал в гипнотический сон. Его собрались хоронить, приехал император, но Шишков тотчас проснулся, чем всех сначала напугал, а потом развеселил. Потом уже умер по-настоящему, но совсем. Похоронен был в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры. Петр Андреевич Вяземский, великий поэт и когда-то литературный неприятель Шишкова, запишет в дневнике 15 апреля 1841-го. Отпевали Шишкова в Невском. Народу и сановников было довольно. Шишков не велел себя хоронить прежде шести суток. Опасался, что похоронят живого. Шишков был, запоздал, признает Вяземский, человек с постоянной волей, с мыслью и де фикс. род литературного Лафаета кричал, писал всегда об одном, словом имел личность свою и потом создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире. А у нас люди эти редкие. И потому Шишков у нас всё-таки историческое лицо. Я помню, что во время он нам и смеялись с нелепости его манифестов, но между тем большинство Народ России читали их с восторгом и умилением, и теперь многие восхищаются их красноречием. Следовательно, они были, кстати, человек умер, и только тут его рассмотрели. По крайней мере, Вяземский рассмотрел. И славно, что так. Шишков, если задуматься о судьбе его, можно запомнить таким, каким он отправился в своё вечное плавание. усыхающий, ослепший старик. Голова в седых, предевших, но всё ещё непослушных волосах, отдающих желтизной. Птицы сидят у него на подоконнике и ждут, когда насыпет зерна. Светит холодное петерское солнце, но он его не видит. Зерна всё нет, и птицы волнуются. Цок-цок-цок, переходят с места на место. Банка с высоковыми шариками стоит полупустая. Но можно запомнить его и совсем другим. Полный сил капитан Александр Шишков, получивший в командование шестидесятичетырёх пушечный корабль, захваченный у шведов во время Выборгского сражения, стоит на Балтийских ветрах, и ветры ему нипочём. В любую минуту готов он брань кровавую с спокойным мерить оком, как сам когда-то написал про Суворова. Совсем недавно этот Шишков, будучи в числе русского морского воинства, едва-едва не взял в плен шведского короля. Хорошая была бы история: русский сочинитель драм, стихов и автор филологических изысканий пленил короля. Но его история и так получилась неплохой, тем более, что она странным образом всё длится и длится.